неудобно, но все же приятно. Как-никак твои и ее колени под одной и той же столешницей. Кивнув хозяину, взирающему на него от главы стола, он пробормотал какие-то извинения и начал блестящую беседу с леди Прендерби. Красивые у вас места. Хозяйка с этим согласилась. Ростом, поджатыми губами и взглядом ледяное желе Она походила на королеву-девственницу. Фредди она не очень понравилась, но на радостях он продолжал блистать. — И охота хорошая, я думаю. — Вероятно, многие охотятся. — Я так и думал. Ах, красота! Летишь по полям, по лесам, а там кого и подстрелишь. Э -э -э Эй, поли, руби и тому подобное. Леди Прендерби содрогнулась. Боюсь, я не разделяю ваших восторгов. Мне исключительно неприятно все, что связано с убийством. Фредди замолк блюдо на два. Пока он собирался с силами, хозяин, приложив руку к рту, обратился к дочери, сидящей на другом конце стола. По видимому, он полагал, что другие его не слышат, однако речь его гремела, словно крики продавца брюссельской капусты. Делия. Да, папа. Кто этот урод? Тиш. Тиш? Не знаю. Нет, Виджен. Так Тишь или Виджен? Ви Виджен. Говори четче, не бормочи. Кто его пригласил? Я. Зачем? Он мой приятель. Скорее чучело какое-то. Тишь ты же сказала Виджен. Сумасшедший, между прочим, бросается котами. Папа, что папа? Ну что папа? Сказано Катами. Слабоумный и с виду противен. Сколько он тут пробудет? До понедельника. О господи! взревел сэр Мортимер. А сегодня пятница. Конечно, Фредди страдал и не очень достойно. С горя он спросил хозяйку, хорошо ли она стреляет. Она ответила, что лишена декарских свойств и не склонна к пролитию крови, так что ему осталось молчать, несколько отвесив нижнюю челюсть. Тем самым мы не удивимся, что к концу обеда он обрадовался. Поскольку кроме них с хозяином за столом сидели заплесневелые дамы типа незамужняя родственница, Фредди понадеялся, что теперь за портвейном установит с сэром Мортимером приличные отношения. Он, то есть Фредди, умело замнет инцидент с котом и всячески постарается снять дурное впечатление. Однако сэр Мортимер встал и вышел в сад. Правда, почти сразу он заглянул в столовую и крикнул «Нет! Бросаться котами!», но вслед за этим исчез. Фредди растерялся. Он гостил во многих поместьях, но впервые с ним так обошлись, и он толком не знал, как выправить положение. Об этом он и думал, когда голова с РМ появилась еще раз, а голос произнес «Котами трам-тарарам!». Фредди совсем скис. Делия велела понравиться отцу, а как ему понравиться, если он то исчезает, то возникает? К большому его облегчению появился старый друг — тигровый кот. Хоть как-то разрядишь душу. Взяв с хозяйкиной тарелки остаток банана, он метнул им в кота. — Тот заорал и убежал. Зато появился сэр Мортимер. «Вы его ударили?» — спросил он. «Нет», честно, — честно ответил Фредди, — «не ударил». «Почему же он несся со скоростью сорока миль в час?» «Я хотел угостить его фруктами». «Попробуйте снова и увидите, что с вами будет». «Какой прекрасный вечер!» — сменил тему Фредди. «Нет», — ответил сэр Мортимер. «Вечер ему прекрасный, кретину!» Фредди встал. Судя по всему, нервы его не выдержали. «Присоединюсь-ка я к дамам», — с достоинством сообщил он. «Очень им сочувствую», — признался хозяин и снова исчез. По дороге в гостиную Фредди думал. Ума у него мало, но вполне достаточно, чтобы понять, рады ли ему. Словом, в комнату он входил, все еще пытаясь перешибить плохое впечатление. Незамужние дамы, томящиеся в сельской местности, особенно чувствительны к небольшим проявлениям учтивости и внимания в викторианском духе. Соответственно, он сразу кинулся к особе, которая явно не знала, куда поставить чашку из-под кофе. «Разрешите?» Самым сладостным тоном сказал он, и, рванувшись к чашке, наступил на кошку. О, виноват!» — воскликнул он, отступая на другую кошку, и со словами «Пардон, пардон!» сел в кресло на третью. Все залопотали. «Ах, не за что!» и т.п. и т.д. Но прозорливый Фредди заметил короткий взгляд хозяйки. Ситуация была такая, словно царь Ирод зашел на собрание иудейских матерей.